«И что это было?» Спросила я шепотом, когда мы уже поднимались по лестнице на второй этаж. Темные деревянные ступени были покрыты зеленым ковром, почти новым и очень чистым. Было неловко идти по нему в уличной обуви. Пусть с нее волшебным образом исчезла грязь. «Спасал тебя от неловкого молчания и утомительных расспросов», — пожал плечами Кондор. «Да?» «Как мило с твоей стороны!» — фыркнула я. «Прости, если тебе это показалось грубым!» — серьезно ответил Кондор. «Я пытался придумать хоть какой-то предлог, отвлечь вас друг от друга на полчаса». «Перед своей тетей извиняться будешь!» Я хмурно на него посмотрела. «Она точно не заслужила!» «Все в порядке, Мари. Поверь мне, в ней боролись любопытство и чувство долга. А к моей бесцеремонности она привыкла уже давно». Мне сейчас очень многое хотелось ему сказать о любви к ближнему и уважению к старшим. Но я решила не лезть в чужие отношения, поэтому смиренно выдохнула. «Ладно, это ваше дело. Просто прекрати решать все за меня». «Я стараюсь», — признался Кондор тихо и спокойно. «Не поверишь, но я очень стараюсь». «Между прочим, я это заметила». Я повернула голову в его сторону, чтобы встретиться с настороженным взглядом желтый глаз. Еще вчера. Правда, поверить было сложновато, но я очень ценю эти перемены. — Приятно слышать, моя леди. Криво улыбнулся Кондор. — Но вы хотели посмотреть дом. Я с тяжелым вздохом посмотрела на высокий потолок коридора, такого же цвета, как паркет, с висящими на равном расстоянии длинными узкими светильниками. Скупого света дня, льющегося из огромных окон, сейчас вполне хватало для освещения. Коридор вел в левое крыло дома. Справа же угадывались очертания просторной комнаты. Арочные двери, в которую, сейчас были закрыты. — Только если ты покажешь мне свою детскую комнату и коллекцию... Я замялась, потому что совершенно не представляла, что в этом мире коллекционируют парни в том возрасте, когда наши начинают собирать плакаты рок-звезд. Ачивки в компьютерных играх или фигурки героинь аниме. Коллекцию чего? Кондор смотрел на меня с лукавым блеском в глазах, иронично приподняв одну бровь в ожидании ответа. Um... Я прикусила губу, подумав вдруг, что мне интересно, каким он был лет в пятнадцать. И как стал таким вот? Колючим, но не злым. Что это вообще значит, родиться и вырасти в семье, подобной этой, не став при этом ни холодным снобом, ни избалованным мерзавцем, ни амбициозной дрянью, идущей по головам? Я успела заметить, что при определенной доле надменности, взбалмошности и наглости Кондор не щадил сам себя, когда дело касалось его личной ответственности, и при всей его любви к резким и острым насмешкам он умел быть добрым и чутким. — Чего смутилось, милая? Мак, ухмыльнувшись, легонько ткнул меня кулаком в плечо. — Пойдем. «Нет, показывать тебе свою комнату, тем более детскую, я не собираюсь». Фыркнул он. «Если тебе интересно, лет в двенадцать я коллекционировал насекомых и редкие растения. Но все, что от этого осталось, хранится в библиотеке и кабинете». «Прости меня». «За что, глупая?» «Он недоуменно моргнул». «За любопытство?» «Помнится, я тоже пытал тебя пару раз...» довольно въедливо. Он распахнул передо мной дверь, ведущую в темно-голубую комнату. Плотные шторы на противоположной стороне были опущены, поэтому Кондор щелкнул пальцами, зажигая кристаллы в люстре. «Ты не задавал личных вопросов?» — напомнила я. — Ну, почти. «Да, конечно», — подумала я, зато вытащил из меня все, предложив игру за бокалом ликера. правда за правду, вопрос за вопрос, но вот потом нет, не задавал. Комнаты располагались анфиладой, и еще одни двустворчатые двери вели из этой гостиной в соседнюю, более темную и сдержанную. Здесь у стены, граничащей с коридором, стоял камин, а над ним висела картина с мрачноватым осенним пейзажем. Темный лес с вглубь тропой и серое тусклое небо. Я ожидала галерею с портретами предков, но было согласно и на лес. Обстоятельства поменялись так, что держать дистанцию уже не получается. Кондор вёл меня дальше, из комнаты в комнату, из зала в зал. Меня намного больше заботит, как я буду врать Тересии, с чего вдруг ты получила покровительство моего отца. Или ещё, мне интересно... что сейчас Пресцилла пытается найти в библиотеке. Что скажет Феликс, когда узнает, а он, поверь мне, узнает рано или поздно. И лучше рано, чем поздно. Кондор рассеянно втолкнул меня в очередное помещение. Угловое, строгое, с камином и множеством книжных шкафов, стоящих вдоль стен. В надкаминном зеркале я увидела свое окончательно побледневшее и заострившееся от переживаний лицо, едва не вздрогнула. «Так что я готов даже отвезти тебя в игровую комнату моей сестры и оставить там наедине с десятком сохранившихся кукол, если тебе этого захочется». Кондор улыбнулся и привычным жестом убрал с лба выбившуюся прядь. «И даже назвать тебе их имена, если, конечно, у меня получится все вспомнить. Присаживайся». «Меня подвели к узкой кушетке», стоявший между двумя книжными шкафами. — И, кажется, я знаю, что тебе сейчас нужно. Я удивленно моргнула и уставилась на свои туфли, которые Кондор достал из воздуха, как до того доставал свою куртку, носовые платки и еще какие-то предметы, которые иногда были ему нужны. — Ничегошеньки себе! Только и смогла сказать я, и начала расшнуровывать сапоги, дрожащими от волнения пальцами. — Вот как ты это делаешь! — Я думала, что вопрос останется без ответа, но маг, который к тому моменту уже открыл дверцы одного из книжных шкафов и сосредоточенно что-то искал, снизошел до объяснений. — Принцип тот же, что с порталами и маяками. Я знаю, где находятся некоторые вещи, или, скажем, знаю сами эти вещи. Искажение пространства через изнанку, но гораздо меньше, чем если бы я перемещался сам. Правда, он достал небольшую книгу в плотном кожаном переплете, немного потрёпанном. Есть риск получить неприятный сюрприз, так что злоупотреблять такими вещами не стоит. — Вот как! — Но за туфли спасибо, конечно. Он сел рядом. и, дождавшись, когда я оторвусь от бантиков на шнурках, протянул мне книгу, улыбаясь подозрительно и хитро. К вопросу о личном и коллекциях. После того, как мне надоело, что часть гербария рано или поздно рассыпается в мелкую пыль, я решил рисовать то, что было мне нужно. Наслаждайся. Кондор похлопал меня по плечу и откинулся на спинку кушетки, скрестив руки на груди. «Ты один из немногих свидетелей моего позора». Несмотря на спокойную иронию, звучавшую в его голосе, я затаила дыхание. У меня в руках было то, что в моем мире назвали бы скетчбуком, оформленные в книгу листы плотной бумаги с хорошим прочным переплетом. Я заметила, что он истерся по краям, но корешок не треснул, и ни один листок не спешил выпасть. На первых страницах почти ничего не было, их оставили пустыми, а потом начинались немного неуверенные, но совершенно точно сделанные наблюдательным человеком рисунки и не слишком аккуратные записи рядом с ними. — Почему позора? — удивилась я. — Ты первый журнал не видела, — отмахнулся Кондор. — В нем, к счастью, не было почти ничего ценного, поэтому я спалил его, когда нашел. «Я вообще не умею...» — пожала плечами я. «Хотя нет. Могу домик нарисовать. И глаз. Один. Правый». Кондор ничего не сказал. Ближе к середине блокнота он успел натренироваться в зарисовках, но почерк оставался таким же, слишком торопливым. «Сейчас он у него четче», — подумала я. «Четче и острее». Я переворачивала страницы медленно. Привычка читать все, от книг до объявлений в метро, сделала свое дело. Взгляд цеплялся за слова, и мне становилось жизненно необходимо дочитать хотя бы абзац до конца. Хотя бы бегло. Не знаю, было ли это детской игрой или необходимостью, но текст рядом с каждым рисунком содержал очень подробную информацию о том, Что было изображено? Часть растения, свойства, время сбора, какие-то не до конца понятные мне пометки и сокращения. «Это больше похоже на конспекты, чем на увлечение, сказала я. «Они и есть». «Или ты думаешь, я просто своими талантами решил похвастаться?» Кондор подался вперед, сел, поставив локти на колени и подперев подбородок ладонью. Смотрел он на меня. Я рисовал не столько для удовольствия, сколько для тренировки наблюдательности. Возможно, тебе придется заниматься чем-то таким же. — Только растения? – спросила я, и, закрыв блокнот, вновь открыла его, но уже с последней страницы. — В надежде найти что-то иное. — Нет, — ответил Макс улыбкой в голосе. — Еще немного анатомии и, конечно, минералы. Да, Бестиариев и я не дошел. Моих навыков не хватило бы. Да, портреты мне не слишком удавались, добавил он с сделанным сожалением, когда заметил, что я рассматриваю небрежный набросок в нижнем углу страницы. Оттуда на меня смотрела девушка с высокой прической. Выглядела она очень празднично. Сестра, предположила я быстрее, чем подумала. Нет у моей сестры темные волосы. Кондор снова дотронулся до пряди, свисающей ему на лоб. А это старая знакомая. Даже похоже получилось. Удивленно признался он, забирая у меня блокнот и рассматривая рисунок. Или я ее уже настолько плохо помню, что мне так кажется. Я не стала задавать лишних вопросов. Прикасаться к чужому прошлому было невероятно неловко. Поэтому я решила сосредоточиться на настоящем. Заниматься чем-то таким же это чем? Заставлю тебя рисовать сигилы, пока ты не начнешь делать это левой рукой так же, как правой. Шутливо ответил Кондор. А если серьезно, то есть некоторые навыки, которые в итоге влияют на твое взаимодействие с талантом. хотя с магией, на первый взгляд, не связаны. Твоя способность концентрироваться, например. Сейчас он сам задумчиво листал страницы или умение видеть мелкие детали. Это все развивается через практики, которые некоторым кажутся лишними. Поэтому, если твой будущий наставник вдруг попросит тебя стоять на одной ноге с закрытыми глазами, не удивляйся. «Даже так?» Я хмыкнула, представив это. «И не такое бывает», — ответил он, и, кажется, хотел добавить что-то еще, но не стал. Каждый в итоге выбирает то, что ему ближе и лучше именно для него. Так. Он резко выдохнул, явно нервничая. «По правилам этикета я все-таки должен собраться и представить тебя при цели». «Так в чем проблема?» Я продолжала оглядываться. Из этой комнаты вели две двери. Через одну из них прошли мы. Другая, более темная, вписанная между шкафами так, что не сразу ее заметишь, сейчас была плотно закрыта. Кондор усмехнулся. Ей не получится наврать так же легко, как Тересии. Не только потому, что она в разы более дотошная и больше знает. но и потому, что как раз ей положено знать правду. И если честно, он провел рукой по волосам, как обычно делал, когда был растерян. — Я волнуюсь. — Ты боишься, поняла я. — Боюсь. Кондор не стал отрицать. — Именно поэтому мы сидим здесь. Он вздохнул. Ты все время заставляешь меня бояться. Почти с самого своего появления. Очень неприятные ощущения. «Мне сложно представить тебя в страхе», — сказала я, стараясь сдержать нервный смешок, который вызвало его признание. Слишком уж неловким он сейчас выглядел. «Ты все время казался таким... уверенным, что ли?» «Вот именно». Он встал, чтобы убрать свой блокнот на место. «Казался». Я самому себе казался сильным, что уж там, пока не появилась ты, нарушив установленный порядок. А потом не проявились твои замечательные таланты, напоминая мне, как мало я на самом деле знаю и как я расслабился. Он сейчас не смотрел на меня, словно боялся повернуться, продолжал стоять боком, держась за дверцу шкафа, но не торопясь ее закрыть. Тебя сюда привела не моя воля. Я выдохнула, понимая, что снова теряю самообладание, и вцепилась пальцами в бархатную обивку кушетки так, что костяшки побелели. «Я поняла это», — ответила я. «Других же не загоняли в зеркало волшебные зверушки хозяина зимы?» Кондор покачал головой, что, вероятно, значило «нет, не загоняли». Я пытался действовать по обстоятельствам. Он все-таки закрыл дверцу и сейчас опасно прислонился лбом прямо к стеклу. И думал в первую очередь о том, как сохранить твой рассудок, одновременно пытаясь понять причины твоего появления, и то, смогу ли я вернуть тебя назад так же, как остальных. А потом ты попросила показать тебе твой мир. И сама помнишь, чем это закончилось». С тяжелым вздохом он выпрямился и повернулся в мою сторону, скрестив руки на груди. Я почувствовала, что меня бросило из озноба в жар и поймала себя на мысли, что все это время заставляла себя думать о той проблеме, как о совершенно мелкой, пустой, раздутой из ничего. А вчера поняла, что все совсем не так. У тебя в глазах было такое отчаяние. что я не знал, как ты дальше себя поведешь. Можно ли тебя жалеть? Нужно ли замучить тебя вопросами и дать выговориться, или лучше оставить в покое? Продолжил Кондор. Не начнешь ли ты искать утешения во мне или Ренаре? Не решишь ли, что твоя жизнь закончена? Но все равно не рассказывал мне всей правды. Вырвалось у меня. И я прикусила губу, пытаясь как-то сдержать эмоции, чтобы всё-таки попробовать понять чужие мотивы и оправдать все это вранье в мелочах. Ты зачаровал меня. Ты врал мне. — Как ты себе это представляешь? — ответил Кондор язвительно. — Милая девочка, добро пожаловать в новый мир, но вы вообще-то не совсем вовремя. Поэтому я, ваш хранитель и проводник, не представляю, что с вами делать и какие гарантии давать. Тебе бы это понравилось? — — Нет, но... — А еще... — продолжил он, возвращаясь на свое место рядом со мной. — Здесь очень много опасностей, с которыми вы вряд ли столкнулись бы, если бы все было, как было до того. Но вы особенные, и к вам все эти опасности тянутся, как мотыльки к свече. Мари! Он осторожно дотронулся до моих пальцев, и только тут я осознала, что руку мне едва не свело от того, как усердно я пыталась сжать ткань. Я не могу причинить тебе вред. Хоть ты из меня веревки ведь начни. — А если начну? — резко ответила я и снова поняла, что зря ты сказала. Кондор в первый момент недобро сощурился, но все-таки понял, что я о своих словах уже пожалела. — Если начнешь, мне будет очень плохо, — серьезно ответил он, — поэтому постарайся этого не делать. «Нечто хуже смерти», — напомнила я себе. Это было еще одной деталью, которую он мне не раскрыл, хотя я, наверное, догадывалась о причинах. Это же отличный способ манипулировать, если хватит сил и наглости на шантаж. Мол, милый, или, по-моему, или я с собой что-то сделаю. Если терять нечего, конечно. Или если ты... Порядочная стерва, которая может до такого опуститься. Я никогда не была стервой и не собиралась ею становиться. И хотя мне было обидно в очередной раз вспомнить, что меня, пусть и с благими намерениями, водили за нос, утаивая факты, которые касались меня напрямую, я хорошо понимала, что все не так однозначно. У Кондора были причины не доверять мне, как любому чужому человеку, которого приходится подпускать ближе, чем хотелось бы. Точно так же у него была возможность бессовестно манипулировать мною. Но вместо этого он все-таки тратил время на объяснение и возню с тем, кто в этом мире еще более беспомощен, чем маленький ребенок. Именно поэтому я выдохнула, прикрыв глаза и осторожно сжала его пальцы. — Я согласна еще раз попробовать все заново, — сказала я, — но при одном условии. — Я тебя внимательно слушаю. — Вы, господин Юлиан Дель Эйви, расскажете мне все, что я могу рано или поздно о себе узнать, — ответила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал, и повернула голову в его сторону. — Прямо-таки все? — скептично спросил он, но улыбнулся. «Абсолютно!» «Я попробую!» «Ты не попробуешь!» Я нахально ткнула его пальцем в грудь. «Ты расскажешь!» «Можешь начинать прямо сейчас!» «Я...» «Я хотела сказать, что готова его внимательно слушать до самого обеда!» «Но не успела!» «Та самая дверь, которая вела в неизвестное мне помещение, открылась, пропуская старшего Дель Эйви». Парсиваль расплылся в улыбке, когда я попыталась выдернуть свою руку из цепкой хватки кондора. А тот меня не отпустил, более того, переплел наши пальцы, то ли пытаясь меня ободрить и поддержать, то ли намеренно смущая еще больше, чем я смущалась под взглядом его отца. Добродушным, но словно бы видящим меня насквозь. «Очень рад видеть вас здесь!» — сказал Парсиваль, закрывая дверь. Как ни странно, верхней одежды на нем не было. А вот трость, которую я видела в кабинете, он взял с собой. Как леди Лидл пережила знакомство с остальными обитателями этого дома. Мы как раз готовились идти искать присылу. Кондор поднялся и потянул меня за собой. По слухам, она с утра что-то пытается найти в библиотеке. — сказал он отцу с неким оттенком укора в голосе. — Я прямо-таки теряюсь в догадках, что именно и зачем. Как бы тщательно мы не готовились к неизбежному, оно поджидало нас, чтобы сбить с ног в самый неподходящий момент. Неизбежное явилось, приняв облик высокой худой женщины в простом синем платье, которую мы обнаружили В той самой гостиной, где я познакомилась с леди Тересией. Она тоже была здесь еще более растерянная, чем в тот момент, когда мы ее оставили. И стоило нам всем троим спуститься с лестницы и появиться в проеме арки, как взгляд Тересии стал виноватым и нервным, как будто бедная женщина готовилась оказаться в эпицентре бури. То, что в кресле у камина сидела Пресцилла, я поняла сразу же. И даже если бы я знала, что в доме есть еще одна леди, кроме нее и Тересии, ошибки быть не могло. И дело было даже не в цвете глаз, который я отсюда не могла рассмотреть, но угадывала. А в чертах лица, в том, как она держала осанку, в том, как слегка наклоняла голову на бок. рассматривая меня. Темные волосы, чуть тронутые сединой, были собраны в низкий узел. На пальцах виднелась пара крупных колец. Мне очень хотелось спрятаться за спиной Кондора, который, пока мы спускались с лестницы, успел взять меня за руку и сейчас еще раз ободряюще сжал мои пальцы. Леди Присцилла вцепилась в меня взглядом моментально, словно в комнате не было ничего, кроме меня, что могло бы вызвать ее интерес. Чашка с чаем, которую она не успела поднести ко рту, вернулась на блюдце, стоящее рядом на столике. Прямо на стопке книг. Наверное, мне стоило скромно опустить взгляд на носки туфель, но из какого-то странного, внезапно проклюнувшегося упрямства я этого не сделала. и рассматривала Присцилу с точно такой же цепкостью, с которой она рассматривала меня. Только в отличие от нее, я не улыбалась тонкой, спокойной улыбкой человека, которому кажется ведомо все в этом мире, а отчаянно пыталась не кусать себя за губу. «Так вот из-за чего так волнуется моя милая Тересия», сказала Пресцилла с грацией хищника, поднимаясь, и делая несколько шагов вперед, к нам навстречу. «Доброго дня, Юлиан! Очень мило с твоей стороны иногда появляться до того момента, когда в приличных домах уже принято ложиться спать». Эти слова не были сказаны с мягкой иронией или родственным укором. Уж скорее из них во все стороны торчали ядовитые шипы сарказма. Я на пару секунд забыла, что мне вообще-то нужно дышать, потому что в страхе и трепете ждала реакции Кондора. Тот каким-то чудом сохранил на лице непроницаемое выражение. Даже улыбнулся своей тете, хотя та моментально вернула свое внимание исключительно мне. «Я думаю, когда всем все понятно, нет смысла соблюдать тонкости этикета. «Леди Мари Лиддл», — сказала эта женщина, протягивая мне руку, тонкую, сухую, с длинными, изящными пальцами. «Меня зовут Трисцилла Дель Эйви, и я изо всех сил буду делать вид, что мне доставляет удовольствие быть знакомой с вами». В первый момент мне показалось, что я ослышалась, потому что ожидала я скорее возведенная в абсолют чопорности, смотрящей на все с высоты моральных устоев, а получила совсем иное. И, кажется, это недоумение придало мне сил. — Взаимно, леди присыла, ответила я, крепко и уверенно пожимая ее руку, и добавила, в глубине души стараясь не думать, что могу об этом пожалеть. — Теперь я хорошо понимаю. от кого Юлиану достались такое прекрасное чувство такта и не менее замечательное чувство юмора. Меня не поразило молнией на месте. Лорд Парсиваль не превратил меня в жабу, только усмехнулся, причем вроде бы одобрительно. Кондор смотрел на меня удивленно и, кажется, такого не ожидал, но осуждать или отдергивать не спешил. Присцилла чуть вскинула подбородок, улыбаясь одним уголком рта, как, похоже, делали все Дель Эйви, с которыми я познакомилась, и тоже не стала возмущаться. — Прекрасно, милая, — сказала она. — Вчера я сделала вывод, что мне предстоит знакомство с кем-то пугливым, как лань, и тихим, как домовая мышь. Но у вас есть зубки. — Вчера? — — внезапно спросила Тересия, до того момента сохранявшая настороженное молчание. — А ты думала, Юлиан вчера приходил только из чувства родственного долга поздравить семью с прошедшим праздником? — Абсолютно спокойно бросила ей из-за плеча это стерва. — О нет, дорогая, у него слишком много забот, чтобы помнить о таких мелочах. — Прекрати! — спокойно сказал Парсиваль, чуть сощурившись. — Молчу, — ответила она, как если бы только что не умудрилась за пару минут наговорить кучу колкостей. — Пойдемте, милая, — она приглашающим жестом указала мне на диван. В этом жесте было столько властности, что я, бросив взгляд на Кондора и дождавшись его едва заметного кивка, поспешила исполнить приказ. — Нам с госпожой Хорт не терпится замучить вас вопросами. — Заодно позволим господам… Она кивнула в сторону Кондора и Парсиваля. — Немного пообщаться. У них редко появляется такая возможность. — И вы даже не предполагаете, что мы хотели к вам присоединиться? Кондор укоризненно покачал головой, даже не думая улыбаться. Я бы на его месте сейчас вообще взорвалась от возмущения. «Тебе точно есть, что обсудить с отцом, Юлиан!» Мне показалось, что присцила намекает на что-то, неведомое мне и остальным. «Не бойся, мой мальчик!» Она приложила палец к губам, словно обещая о чем-то молчать. «Я чту законы гостеприимства. В конце концов, девочке нужна практика в светском общении». «Я же правильно поняла!» Минутная стрелка на часах двигалась медленнее, чем улиточка ползет по склону вверх. Я сидела на краешке дивана и тряслась, как первокурсница перед кабинетом, в котором вот-вот начнется самый сложный экзамен семестра. И несмотря на то, что наш разговор вот уже пару десятков минут сохранял внешнюю доброжелательность, я чувствовала страшное напряжение. Почему-то я не сомневалась, что к вечеру разболится голова. Слишком уж сильно било по мне это напряжение и состояние, когда ты не можешь расслабиться, готовясь ко всему и отслеживая каждое слово, чтобы не сболтнуть лишнего. Я очень старалась. Не было смысла прикидываться дурочкой. Присцилла быстро поняла, что я неплохо соображаю, и, конечно, не забыла мне об этом своем наблюдении сообщить. «Но не думайте, что это преимущество, которое стоит постоянно демонстрировать, милая», добавила она. «Лучше держите это оружие в тайне и поменьше рассказывайте о себе». Совет, несомненно, был дельным. Но прямо сейчас у меня не было никакого шанса ему следовать. Леди Пресцилла и госпожа Тересия жаждали узнать многое. Правда, моя персона интересовала их в меньшей степени, чем мир, откуда эта персона явилась. И если Тересия удивленно поохала, узнав, что мне непривычно в платьях, потому что в своем мире я предпочитала более удобную, пусть и менее женственную одежду, то Присцилла задавала совсем иные вопросы. Про скорость жизни, про мои привычки, про то, каково было мне, девушке не из аристократического рода, получать образование. Почему-то именно этот факт удивил ее больше всего остального. «В моем мире мало аристократов», — сказала я. И образование доступно всем. Школы, библиотеки, интернет. «Интернет?» Я сделала глоток чая, мысленно проклиная себя за длинный язык. «Мне сложно объяснить, что это». «Так попробуйте!» Присыла коротким жестом поправила оборку на платье, словно та нарушала гармонию мира. «Так уж и быть! Я постараюсь понять». Видимо, въедливое любопытство – тоже фамильная черта. Представьте себе, что существует способ хранить любую информацию. Рисунки, звуки, что угодно, кроме запахов. В виде э, шифра, записанного на специальной материи. Этот шифр способны распознавать специально созданные машины. Господи! – подумала я, – надеюсь, у них и есть это понятие. Они воспроизводят все это, показывают как э, зеркало, к примеру. Машины связаны друг с другом, и ты можешь из дома попасть в хранилище почти э, любой библиотеки, которая заранее подготовила такое хранилище. Присцилла пару раз моргнула, глядя словно бы сквозь меня. Глаза у нее тоже были желтыми, правда, мне показалось, их цвет чуть уходил в более бледный, холодный оттенок, чем у Кондора или его отца. Смотрелось это жутковато. — Потом эти люди будут говорить, что у вас нет магии, — едко прокомментировала она мои слова. — У нас нет магии, это наука, — ответила я, но подумала, что, наверное, объяснить, как именно работает мой... мобильный телефон, я бы никогда не смогла. Как мало кто из местных обывателей мог объяснить, почему достаточно щелчка пальцев, чтобы кристаллы в люстре начали светиться. — То есть вы действительно не знали, что у вас есть талант? — спросила она с тонкой улыбкой и чуть склонила голову на бок. — Если я и мечтала об этом, когда попала сюда, — ответила я. примерно так же, как пара часов ранее отвечала Парсивалю, то не смела всерьез на это надеяться. «А вам это казалось заманчивым?» Она склонила голову в другую сторону. «А вам бы на моем месте не показалось интересным научиться тому, чему при иных обстоятельствах вы бы никогда не смогли научиться?» «Вопрос на вопрос. Неплохая тактика!» Присцилла выпрямилась и расслабленно откинулась на спинку кресла. «Как она тебе, Терри?» Терезия, притихшая во время нашего с Присцилой разговора, встрепенулась, как сонный котенок, и открыла рот. Но что-то сказать смогла не сразу. Кажется, вопрос Присциллы застал ее врасплох. И сейчас бедная госпожа Хоэрт пыталась сообразить, какой ответ ей дать. «Возможно», — подумала я, — «она выбирает между выражением искреннего отношения и тем, что, по ее мнению, устроит ее леди». Тересия поджала губы, бросив на меня короткий и чуть виноватый взгляд из-под лобья. «Хорошая девочка, умная, пусть и ершистая», — ответила она, выпрямляясь. «Приз». Не стоит быть такой строгой к бедняжке. Кажется, в игру вступил хороший полицейский. Я совсем к ней не строга, дорогая. Пресцилла коротко хохотнула. Строга я была к той глупышке, которая пару лет назад рвалась стать леди Де Леви. Уж не знаю и даже знать не хочу, к старшему или к младшему. Но, кажется, у меня есть все шансы, быть сожраной заживо, учитывая, что намереваются провернуть Парсиваль и Кондор. Хотя Тересию тут терпят. «А ваша семья? Леди Лиддл?» спросила Присцила, продолжая улыбаться так, словно всаживала мне нож между ребер. «Наверное, вы скучаете по ним?» В глазах ее не было светского равнодушия или участия. В них было то самое любопытство, и какой-то странный для меня азарт, словно каждая реплика, обращенная ко мне, была частью давно придуманного и продуманного опросника для любой из девиц, попадающих в этот дом, вне зависимости от намерений, с которыми девицы в этот дом попадают. И вопрос, который сейчас прозвучал, был болезненным, намеренно заданным именно для того, чтобы сделать больно, потому что напоминание об оставленных по ту сторону зеркала близких людях — это немного не то, что мне было нужно. «Конечно, скучаю», — честно сказала я, думая, что, кажется, только что начала осознавать в себе эту тоску. «Наверное, потому что увидела другую семью. В мои планы приключения в других мирах не входили, знаете ли. И думать о том, что там, с другой стороны, Тебя просто не помнят. Тоже не очень приятно. — Ужасно, когда планы рушатся, — заметила Присцилла с поддельным сочувствием. — Очень надеюсь, что все разрешится благополучно для вас, и вы снова встретитесь. Правда, боюсь, узы, которые слабее, чем узы крови, и рвутся проще. Поэтому, если у вас был жених, милая... Ее губы снова растянулись в улыбке. Вы можете про него забыть. Нету Кондора. Не тактичность, обычно не настолько намеренная. Вы весьма милая девушка, сказала Присцилла, сделав вид, что не заметила, как я изменилась в лице. Так что я не сомневаюсь, что у вас там был кто-то особенный. Я права? Я могу не отвечать на этот вопрос. Конечно, можете. Равнодушные голоса Пресциллы, наверное, были только камни. «Но вы сказали, что женщины вашего мира независимы и рано вылетают из гнезда. И совсем не для того, чтобы выйти замуж и создать свою семью. Поверьте, далеко не каждый из тех, с кем вы встретитесь здесь, будет расценивать это как достижение, скорее как некое бесчестие. Поэтому постарайтесь быть осторожнее». «Юлиан склонен смотреть сквозь пальцы на то, как кто-то соблюдает правила или традиции. Другие не столь свободны во взглядах». В отличие от присциллы, Тересия смотрела на меня с нескрываемым сочувствием, и я не могла бы с точностью сказать, чем оно было вызвано. «Что ж...» Пресцилла вздохнула, как человек, уставший от рутины и готовящийся вот-вот сменить одно занятие другим. «В тонкости этикета вас вводит леди Айвелин, ведь так?» Она немного сощурилась, глядя, как я пытаюсь не мять юбку руками. «Все верно». «С предыдущей у нее получилось не очень. Но я склонна думать, здесь не только ее вина. Сложно ржавую болотную глину...» превратить в фарфор. Но милая девочка очень старалась. «Приз!» — в голосе Тересии звучал упрек. Присцилла посмотрела на компаньонку даже не неудивленно, внимательно, словно раздумывала, почудился ей этот упрек или нет. Так или иначе, когда Присцилла снова посмотрела на меня, ее взгляд стал спокойнее. «Вы мне не то чтобы симпатичные, Мари, буду честной», — призналась она, выждав паузу. «Но у вас есть что-то пластичное, с чем можно работать, пока оно не застыло. Фарфоровой вазой вам не стать, но, кто знает, кувшины тоже бывают полезны в быту». Сказав это, она лениво потянулась к чашке, потеряв ко мне видимый интерес. Наверное, мое спокойствие было следствием того, что я просто не знала, что делать. Плакать от обиды было бы глупо. Это дало бы леди Присцилли понять, что своих целей она добилась. Хамить в ответ было еще большей глупостью. Так что я старалась дышать как можно тише и, наслаждаясь подступающей к вискам головной болью, рассказывала госпоже Тересии, о своей прогулке в Орли. Это напоминало странное оцепенение перед лицом опасности. Присцила была злой, как рассерженная оса, и также больно жалила, если ей хотелось. И я прекрасно понимала, как это должно бесить, когда ты живешь с человеком бок о бок. Может быть, потом, когда я немного остыну, когда сгладятся острые углы, я изменю свое мнение. Думала я, допивая чай в полном молчании, потому что леди переключились на обсуждение чего-то от меня далекого. Вряд ли лорд Парсиваль стал бы держать рядом с собой того, кто враждебно настроен по отношению к его сыну или к нему самому. Но именно сейчас прямолинейность леди Пресциллы ранила меня. И достаточно глубоко. Единственная мысль, которой я утешалась, была мысль о том, что это своеобразное испытание, через которое просто нужно пройти. Не для того, чтобы выиграть ценный приз в виде чего-то ценного одобрения, а потому что иначе я подведу кое-кого важного. — Если все светские беседы проходят вот так, — сказала я полушепотом, — то я предпочту монастырь этой вашей богини и полное затворничество. Обед накрывали в малой столовой. Она располагалась в соседнем крыле, ближе к кухне. Поэтому у меня, к счастью, появился шанс поговорить с Кондором и выдохнуть до того, как начнется главное представление. В том, что Присцилла не упустит шанса еще проявить себя, я не сомневалась ни капли. Мы стояли перед входом в комнату, за которой была еще одна комната. И где-то там, вверх по анфиладе, сейчас затихали звуки шагов и голоса. Не все. Кондор взял мои ладони в свои. Потому как дрожали мои пальцы, я поняла, что, кажется, нервный срыв, и я близки как никогда. Что она сказала? «Знаешь, никакой конкретики. Просто каждый раз, когда был повод, напоминала мне, что я такое. Ты меня прости, пусть она тебе и родная, но я тебе не завидую». «Я не то чтобы привык и смирился», — ответил он сочувственно, улыбаясь. «Скорее однажды постарался понять, почему она такая. Иногда помогает». «И почему она такая?» «Это долгая история, и я пока не вправе тебе ее рассказывать. Может быть, однажды ты сама поймешь». Кондор чуть отстранился и внимательно посмотрел мне в глаза. «Голова болит?» Я кивнула. «Пока только начинает!» Голод, усталость и суровые испытания никому на пользу не идут. Он, понимающе усмехнулся и обхватил мою голову руками, касаясь пальцами висков. все будет хорошо. Именно в этот момент мне очень захотелось расплакаться, даже в носу защипало, но я не стала этого делать. Пока рано, жилетку и утешение мне обещали вечером, да и хоть как-то проявлять свою слабость, когда рядом была присыла, я не собиралась. Включилось какое-то странное, злое упрямство. Нарастающая головная боль утихла, словно бы отползла куда-то и затаилась. «О чем вы говорили с лордом Парсивалем?» Кондор удивленно вскинул брови. «Не думаю, что тебе это интересно», — ответил он, подталкивая меня в сторону дверей и дальше, через комнаты, к неизбежному. «Я боялась, что обо мне». «Нет, не о тебе». «Но после обеда он хочет услышать твой ответ». «Надеюсь, ты понимаешь, что на твоем месте я бы согласился. Даже несмотря на...» Он кивнул вперед, намекая на свою тетю и ее скверный характер. Присыла испытывает тебя на прочность. Потом поворчит на всех нас и смирится. А твоя безопасность стоит того, чтобы выдержать пару вспышек ее гнева». «Я заметила, что она очень ревнива», — ответила я. Комнаты, по которым мы шли, были темные и тихие, почти аскетичные, с плотно задернутыми шторами. Словно здесь никто не жил. — Она рассказала тебе про леди Рэю? С легким удивлением спросил Кондор, даже остановился на секунду. — Про кого? Не поняла я, не сразу догадавшись, что, видимо, это та самая, которая не стала леди Дель Эви. А. Он выдохнул с каким-то странным облегчением и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Пару лет назад одна не слишком умная в своей расчетливости молодая и амбициозная леди пыталась хм, стать моей мачехой. У нее так или иначе не получилось бы, но Присцила сделала все, чтобы леди поняла безнадежность своих стараний как можно быстрее. Так что, как видишь, От ее отвратительного характера бывает польза, — шутливо добавил он, смотря прямо перед собой. Было в этом что-то похожее на попытку отвести взгляд, и сквозь все тревожащие меня мысли я поняла, что не буду спрашивать, где его мать. Столовая была на удивление уютной, немного темноватой, немного неидеальной. в отличие от остальных комнат, теплый и не пустой. Два окна выходили на заснеженный внутренний двор с фонтаном. Мебели было немного. Длинный широкий стол, стулья, что-то вроде буфета у одной стен. С потолка, украшенного деревянными пластинами в тон, свисала простая люстра. Наверное, по этой люстре я и поняла, почему мне хорошо здесь. все было простым, созданным не для того, чтобы производить впечатление, а чтобы жить и пользоваться этим всем. То есть более понятным и привычным для меня самой. Кондор отодвинул стул, и я не сразу поняла, что этот жест вежливости предназначался мне. Мое место оказалось по левую руку от лорда Парсиваля, сидящего во главе, и, к счастью, Присцила сидела наискосок от меня. Прямая, спокойная. Она уделяла мне внимание не больше, чем служанке, расставляющей блюда на столе. Я опустила взгляд на столовые приборы и мысленно выдохнула. Их было намного меньше, чем ожидалось. Так что я вряд ли что-то напутаю. Впрочем, есть мне сейчас не то, чтобы не хотелось. От волнения я просто не думала о голоде. Тересия, сидевшая рядом, пыталась проявить подобие заботы обо мне. Передо мной появилась тарелка с супом, в которую я смотрела и заставляла себя понять, что происходит и где я нахожусь. — Вы очень бледны, Мари, — сказал Парсиваль. — И у меня такое чувство, что вы растерянны. Что вас смущает? Я подняла взгляд от своей тарелки и сначала посмотрела прямо на Кондора, который сидел напротив и сейчас тоже внимательно следил за тем, что я буду делать, а потом повернулась к главе семьи. — Я не привыкла к тому, чтобы сидеть за столом с большим количеством людей, — честно сказала я. — В вашей семье было не принято собираться вместе? Он смотрел на меня ласково и с невероятным любопытством. Я много работала и редко ела дома. Я все-таки взялась за ложку. Ручка у нее была из эмали, прохладная и гладкая. У моих родителей была привычка ужинать всей семьей, конечно, но я часто предпочитала книгу, общению. Если быть точнее, не только книгу, но и соцсети. Но им я этого не скажу, вряд ли поймут. — У Юлиана были... «Похожие проблемы с вежливостью», — сказала присыла. Кондор перехватил мой взгляд и демонстративно закатил глаза. Правда, постарался сделать это незаметно для своей тети. «Дайте уже девочке поесть», — вступилась за меня Тересия. «У нее такой вид, словно она вот-вот упадет в обморок. Я не удивлюсь, если это случится от голода». «Да, действительно». Парсиваль немного снисходительно посмотрел на то, как я пытаюсь есть суп. «Как поживает Габриэль?» – спросил он у Кондора. И тот, кажется, этого не ожидал. Я насторожилась и приготовилась внимательно слушать, потому что не знала, насколько хорошо Парсиваль осведомлен обо всем, что касается этих их экспериментов с дверьми и зеркалами. «Скучно ему не приходится». Уклончиво сказал Кондор. Тут можешь мне поверить. Мне кажется, он стал заметно более уверенным в себе. Я рад это слышать. Я искоса наблюдала за присцилой и тем, как красиво двигаются ее руки, когда она берет приборы или тянется к солонке. Это были отточенные, продуманные движения, доведенные до совершенства, и, кажется, мыслями присцила была где-то... далеко от нас. По крайней мере, она почти не проявляла интереса к разговору мужчин. Тересия же была больше озабочена тем, чтобы я наелась. — Вам не нравится суп, милая? — тихо спросила она у меня. — Я... Выдохнуть и сосредоточиться. Простите, я очень беспокоюсь. — Почему? Тересия смотрела на меня с искренним участием. «Очень много нового вокруг», — почти не соврала я. «О, понимаю», — Тересия ласково коснулась моей руки. «У вас сейчас прямо-таки первый выход в свет, а это очень волнующее событие для любой девушки». Присцилла это услышала и смерила нас обеих внимательным и презрительным взглядом, словно мы посмели как-то глупо высказаться на больную для нее тему. Парсиваль проявлял невероятную тактичность, раз за разом уводя любой разговор в сторону от меня, давая мне возможность отдохнуть и успокоиться. Он, конечно, интересовался мной, настолько, насколько от него требовала вежливость, но скорее этим интересом просто показывал, что учитывает мое присутствие, не мешая мне задумчиво ковыряться вилкой в кусках мяса лежащих на моей тарелке. Запах пряных трав и печеных овощей щекотал ноздри. И именно в этот момент я поняла, что у меня появился шанс получить от еды удовольствие. В моем стакане была вода с лимоном, в столовых приборах я не путалась, а то, как Парсиваль вытягивал из Кондора информацию, меня забавляло. Тересия... бдительно следила за тем, чтобы мне было уютно, и моя симпатия к ней стала еще больше. — Феликс, как ты знаешь, уехал с отцом во главер, говорил Кондор. — не говорил мне лично, с чего вдруг, но я догадываюсь, что дело действительно в тех старых конфликтах. Видимо, престолонаследник хочет вернуть себе хотя бы часть утерянных его родителям земель. А Феликс поехал отвлекать дворцовых, прилипал, пока солидные люди занимаются политикой. Сделал вывод Парсиваль. — Дар справляется. Кондор пожал плечами и хмыкнул. — Еще бы. — Всегда в него верил. Терезия подлила мне еще воды из кувшина, стоящего рядом с нами. Присцилла все еще сохраняла молчание. И чаще смотрела куда-то в сторону окон. Только в тот момент, когда Кондор упомянул поездку Его Величества в соседнюю страну, она встрепенулась и наклонилась к тарелке, как будто еда вдруг увлекла ее. — А что Его Высочество говорит о своих племянницах, если он вообще о них вспоминает? — вдруг спросила она и презрительно фыркнула. Тут пришла моя очередь сделать вид, что остатки мяса с овощами на моей тарелке были очень интересными. Про племянниц Дара, дочерей его погибшего старшего брата, я слышала только краем уха и видела мельком в списке дворян того самого справочника. — Амелии в этом году исполнилось шестнадцать, — продолжила присыла, И в Альбе ходят слухи. что матушка планирует наконец забыть о своем затянувшемся трауре и вернуться в свет. Не догадываешься, зачем? Она выпрямилась, заметив, что Кондор хотел что-то сказать. — И еще я слышала, что леди Алексиана искала для кого-то прислугу и гувернанток. — Какие интересные новости, тетя! Кондор сощурился в ее сторону. «Сплетни, мальчик мой. Не думаю, что они интересны кронпринцу. Но вот мне, как любой женщине, нравится знать чуть больше, чем знают остальные. И из первых рук». Присцила тонко улыбнулась и посмотрела прямо на меня. «О, маленькая леди Лидл, кажется, даже не понимает, о чем речь». «Я помотала головой. Я мало интересуюсь светскими сплетнями». В большом количестве они, конечно, вредны. Присыла отрезала крошечный кусок от ростбифа, насадила его на зубчики вилки и отправила в рот. Все чинно ждали, пока она продолжит начатую фразу. Но мой вам совет, милая, учитесь прислушиваться к ним и выделять главное, иначе вас сожрут быстрее, чем вы успеете открыть рот, чтобы позвать Юлиана на помощь. «Я учту это», — ответила я, подумав, что рот мне открывать не обязательно. Присыла посмотрела на меня свысока и задержала взгляд на моей правой руке. «Красивое кольцо, к слову», — сказала она и замолчала, поглядывая, как и до того куда-то в сторону окон. Я почувствовала, как живот свело от волнения». Что мне там говорили про старшего сына короля? Что он был повесой и заядлым охотником, не только за оленями и лисами. У Фредерика не было сыновей, только три дочери, и вместе с матерью, имя которой я не могла вспомнить, они жили не в Иберии, потому что вдова принца так решила. Что там было за тайна, я не знала. Не углублялась в это, решив подумать потом, когда возникнет необходимость. Кто же знал, что это потом наступит так быстро? От мысли меня отвлекли, мелькнувшая сбоку где-то у дверей, ведущих в столовую из соседней комнаты, тень и странный, совершенно неожиданный звук, раздавшийся вместе с ее появлением, и легкий порыв ветра, коснувшийся моей щеки. Я прекратила разглядывать узоры на скатерти и салфетках, И подняла взгляд. И тут же чуть не ойкнула, потому что за плечом Кондора, вцепившись когтями в спинку стула, сидел ворон. Я раньше видела только обычных городских ворон, и вот по сравнению с ними эта птица была гораздо крупнее и черная, как сама тьма. Ворона, кажется, не интересовало ничего, кроме волшебника. его волос и воротника рубашки. И никто, кроме меня, не был хоть сколько-то удивлен. — Замечательно, Замечательно" — язвительно сказала Пресцилла. — Я точно помню, что закрывала дверь в библиотеку достаточно плотно. — Книги за едой. Это еще полбеды, леди Лидл, обратилась она ко мне в странной и неожиданной для меня попытки найти поддержку. А вот то, что он приучил птицу находить его в любой комнате дома и сидеть рядом, за обеденным столом раздражает. Кондор в ответ только улыбнулся и погладил птицу по клюву, что кота за ухом почесал. Ворон потянулся к ласке, прикрыл глаза, но наглеть не стал и просто замер за спиной хозяина, изредка топорща перья. Моё любопытство, конечно, незамеченным не осталось. «Это Корвин!» Едва ли не сквозь зубы сказала Присцилла, принимая из рук служанки чашку с травяным отваром. Очень тонкую, светло-голубую с золотой каймой. Передо мной оказалась в точности такая же. Девушка, расставляющая новую смену блюд на столе, Кажется, боролась с желанием пялиться в мою сторону. Присцилла смерила ее презрительным взглядом, заставив бедняжку покраснеть от стыда, и удостоила меня пояснением. — Как вы, должно быть, уже знаете, леди Лиддл, мы очень необычная семья. И, конечно, почти все, что живет в этом доме, относится к вещам крайне неординарным. Фарсиваль, кажется, спрятал за ладонью улыбку и с сочувствием посмотрел на бедную Тересию. «Я готова была провалиться сквозь землю, но остальные к подобным формулировкам, видимо, привыкли. Даже Тересия, которая спокойно взяла с блюдца печенье». «Да, меня уже просветили», — сказала я. Ворон поднял голову и посмотрел прямо на меня. Без враждебности или агрессии, но так, что я почти физически ощутила этот въедливый птичий взгляд. «Почти как у хозяина», подумала я, гадая, что может случиться в следующий момент. Что-то я такое читала про содержание воронов в домашних условиях, и память подбрасывала не самые приятные подробности, в том числе, что если эта штука цапнет, мало не покажется. Для нашей семьи Корвин. как для тебя, Сильвия, ну или что-то подобное. Кондор улыбнулся мне. Просто у меня как-то получилось найти с ним общий язык. Птица, понимая, что говорят о ней, издала странный звук, похожий на урчание, и щелкнула клювом. — И невероятно избаловать! — фыркнула Пресцилла. Парсиваль глухо засмеялся, уже ни капли не стесняясь этого, за что заработал презрительный взгляд от сестры. Мы с Тересей переглянулись. Мой недоуменный взгляд столкнулся с ее полным какого-то смиренного терпения и понимания. Мол, так вот я живу, и ты, деточка, привыкай. — Я не сомневался, что вы примете верное решение, — сказал Парсиваль. Его кабинет в доме был намного уютнее, чем кабинет ректора, более личным, что ли, но трепет вызывал не меньший. После обеда меня сразу привели сюда, и теперь я сидела в мягком кресле напротив лорда Парсиваля и старалась смириться с судьбой. Как будто бы мое решение могло быть иным. Кондор был рядом, но, кажется, решил не вмешиваться в разговор своего отца, с одной глупой девочкой и просто смотрел в пламя камина. Почему-то мне казалось, что сейчас волшебник пытается хоть отдохнуть от всего, что происходило вокруг, и в этом стремлении я его отлично понимала. Корвин, который ни на секунду не желал расставаться с хозяином, сейчас сидел на спинке кресла, немного нахохлившийся и такой же обманчиво спокойный. Я не сомневалась, что птица, которая не совсем птица, наблюдает за мной, и очень внимательно. — Вы привели достаточно убедительные аргументы, милорд, — сказала я, сцепив пальцы в замок и положив руки на колени. — Единственное, что меня смущает, — это чувство, что вы делаете для меня больше, чем я заслуживаю. — Это очень лишняя скромность, леди Лиддл. Голос Парсеваля стал обманчиво ласковым, как бархат, прячущий где-то в себе острое лезвие. — Так или иначе, я хочу быть уверена в том, что в моих силах расплатиться с вами за подобную милость. Корвин щелкнул клювом. Мне показалось, что насмешливо. Парсеваль тоже улыбнулся. — То есть аргументы все-таки были недостаточно убедительными. — ехидно спросил он. Я поспешила заверить, что нет, достаточно, стараясь не коситься в сторону главного аргумента. — Марии, все, что вы будете должны моей семье, даже не мне лично, сводится к двум простым понятиям. Преданность и лояльность. Я уже говорил вам, что вы кажетесь мне очень достойной и честной девушкой. И мое мнение почти полностью совпадает с тем, что о вас накануне рассказал мой сын. Вы понравились моей сестре. Что? Не удержалась я. Поверьте, вы ей понравились. Парсиваль улыбался уже без какого-либо стеснения и, кажется, готов был рассмеяться. Намного больше, чем любая из женщин. которая переступала порог этого дома, намереваясь каким бы то ни было способом задержаться в нем подольше. — А ваш брат? — спросила я. — А вы видите его здесь? Я помотала головой. — Гилберту будет совершенно все равно, поверьте. У него совсем другие цели и интересы. Вашим патроном становлюсь я, а не он. Парсиваль стал задумчивым. У моего брата здесь нет власти. Я нервно разгладила юбку. Преданность и лояльность, моя милая, выражаются не в слепом подчинении моим приказам, а в вашем желании или склонности смотреть на некоторые принципиальные вещи так же, как я привык это делать, — продолжил лорд Парсиваль. Его голос звучал почти мягко. «Если бы я не был уверен в том, что мы сможем смотреть в одном направлении, я бы не предложил вам свою помощь. Вообще никакую. Вы же не считаете меня тщеславным тираном, который будет беззастенчиво пользоваться вашим подчиненным положением, стремясь навязать вам свои собственные интересы. Гондор оторвал взгляд от пламени и, улыбаясь одним уголком рта, посмотрел сначала на меня, потом на отца и сказал. — У леди в голове обитает некоторое количество стереотипов, папа. К счастью, ее можно достаточно быстро убедить в том, что пытаться примерить их к живым людям — идея не слишком жизнеспособная. — Ну уже, Мари, признайся, — сказал он мне. Поначалу ты шарахалась от меня именно потому, что что-то такое себе придумала. — Как ты себя вел, — ответила я, — так я тебя и воспринимала. Он рассмеялся. — Буду себе льстить, что мне однозначно удалась роль коварного чародея. Но если без шуток. Кондор снова стал серьезным. — Решение только за тобой. Я рассказал тебе все, что должен. Я же сказала, что согласна. Я просто боюсь, что однажды мне выставят счет, который я не потяну. «Вашу растерянность легко понять, милая», — поспешил успокоить меня Парсиваль. «Вы здесь недавно и чувствуете себя очень одинокой и беспомощной. Желать вам вреда или использовать вас во вред вам самой — это то, что я назвал бы бесчестием». «А использовать меня во благо мне, это честно?» Я положила руки на подлокотники. Он ухмыльнулся. «Вас уже используют, милая, и чем дальше, тем больше будет желающих. Я могу только поклясться, что наши с вами отношения будут строиться на доброй воле и доверии. У вас, напоминаю, особое положение в этом мире. У нас тоже». Так что, в некоторой степени, это союз равных. Если бы я и хотела сказать что-то еще, я в любом случае не решилась бы. Поэтому замолчала, пытаясь вспомнить все события, которые происходили до сегодняшнего утра. Как перед прыжком в глубину пытаются вдохнуть побольше воздуха. И вот если отбросить привычку Кондора «не договаривать», его резкость в некоторые моменты, но принять во внимание все то, о чем говорил его отец, пока мы общались один на один, как ни крути, получалось одно. У них был повод заботиться обо мне и защищать меня. У меня не было повода упрекнуть их в чем-то, как не было больше никого в этом мире, кому я могу доверять. Кроме меня самой, разумеется». Что я должна сделать? Кажется, некое напряжение, которое до этого момента едва-едва оно ощущалось в воздухе, исчезло. Корвин что-то проскрипел и тряхнул головой. Потерся клювом об обивку кресла. Вы получите амулет с отпечатком моей силы. И еще нужно подписать пару бумаг. Второе действие... необязательное, и нужно скорее для отчета перед Ковином, если у них возникнет желание задавать вопросы. Амулет нельзя будет ни потерять, ни украсть, ни даже отдать кому-то, кроме меня или моих кровных родственников. Парсиваль вытянул ту ногу, на которую он прихрамывал, вперед. Что вы предпочитаете из украшений? — Кондор фыркнул, Я покраснела и задумчиво потянулась к уху, в котором носила свои серьги. Кажется, мы с Кондором подумали об одном и том же. «Посмотри на ее правое ухо», — сказал он отцу. Пару дней назад в нем было целых пять сережек. «Как занятно! Мода вашего мира, Мари!» «Нет, скорее, протест против нее», — сказала я, а потом вдруг поняла, куда он клонит. Кондор. Ты серьезно? Что? Он улыбался с каким-то мальчишеским задором. Отличная идея, мне кажется. Тонкое кольцо с камнем накопителем, которое можно не снимать, потому что оно не будет мешать носить другие серьги. Парсиваль казался растерянным, совершенно не готовым к подобному энтузиазму со стороны сына и к точно такой же растерянности с моей стороны. Мари, вам решать. Он развел руками. В любом случае, здесь тоже выбор за вами. Я вздохнула. Соблазн получить экстравагантное по местным меркам украшение был слишком велик, чтобы я перед ним стояла. Тем более, что такой выбор, кажется, эти два человека поддержали бы именно потому, что это необычно. А если все таки Сережка в ухо? Начала я, на всякий случай, поглядывая на Кондора. Не станет ли он хмуриться? — То так можно? — Конечно, можно, милая, — парсивали моя реакция заставила прикрыть лицо ладонью. — Только на это потребуется пара дней. Кольцо или кулон я, пожалуй, нашел бы для вас уже сегодня. — Ты знал, что Шама свернулся, — вдруг спросил Кондор. — Знал же, но не сказал мне. Он осуждающе покачал головой и грустно улыбнулся. — Я вижу, вы у него уже побывали. Парсеваль кивнул в сторону моих сжатых ладоней. Я вытянула правую руку вперед, в сторону огня, растопырив пальцы и разглядывая кристалл. — Да, хорошая вещь, Мари, она вам пригодится. Услуги Шамаса стоят немало. Он повернулся в сторону сына. «Должны же мои деньги приносить хоть какую-то пользу», — сказал Кондор, — «если уж я получаю их больше, чем могу потратить с таким-то образом жизни». «По крайней мере, Шамос не будет задавать лишних вопросов. Завтра зайду к нему еще раз Присыла не упустит шанса съязвить, что ты вдруг зачастил». У него в магазине подходящее зеркало. Хитро ответил Кондор. Поверь, я уже все продумал. Все с ним понятно. «А...», -а, -а, -а, -а Não, — начала была я, потому что мой вопрос, кажется, истолковали не слишком правильно. «Нет, не напряжет», — устало ответил Кондор, протягивая руку через плечо к Корвину. Тот щелкнул клювом прямо рядом с пальцами. «Я не о том». Я потянулась к своему уху и задумчиво дотронулась до него. Сережек под пальцами не хватало. — Это будет выглядеть необычно, как я понимаю. Точно ли это… приемлемо? — В крайнем случае, все спишут на то, что ты волшебница, а значит, со странностями, — пожал плечами Кондор. — Замечательно, — улыбнулся Парсиваль. Кажется, мы со всеми вопросами разобрались. Остальные будем решать по мере возникновения. С внешним видом новой игрушки, надеюсь, леди сможет определиться сама. Леди была смущена. Я думала, Парсиваль просто достанет из шкатулки какую-нибудь дорогую безделушку и выдаст ее мне под расписку кровью. Но нет, он поступил иначе. словно бы я не была абсолютно чужим человеком, которого он видит впервые. Корвин хрипло каркнул и вдруг решил, что ему тоже интересно познакомиться со мной поближе. Он осторожно переступил по спинке кресла ко мне и любопытно вытянул голову в мою сторону, а потом просто преодолел разделяющее нас расстояние парой взмахов крыльев. В кабинете гораздо менее просторным, чем та же столовая, это было пугающе, и сел справа от меня на подлокотник. Цепкие когти оказались в опасной близости от моей руки, как и клюв. Мы все замерли. Я в растерянности, Парсиваль сохранял спокойное любопытство, а Кондор подался чуть вперед, на всякий случай насторожившись. Я боялась даже пошевелить пальцами, потому что не знала, чего мне ожидать. Ворон повертел головой, разглядывая кольцо, а потом повернул голову к моему лицу и издал странный звук, похожий на протяжное Ур. -р -р -р -р». Кондор рассмеялся. «Все в порядке, Мари. Ты просто ему интересна». «Да?» — скептично спросила я, потому что птица перебралась чуть выше, и теперь, вцепившись когтями в обивку, потянулась клювом к кружеву на моем платье, словно хотела выдрать кусок ткани где-то в области моих ключиц. — Или что-то в тебе ему интересно? — более серьезно сказал Мак, наклонив голову на бок. — Она же у тебя справа. — Что? — не сразу поняла я. — Что? — Точно так же не понял Парсиваль. Видимо, в такие подробности его не посвящали. У Марии есть татуировка в виде прямой пентаграммы. — Вот как? Тоже протест против моды вашего мира, леди Лиддл? — Я только рот открыла в надежде что-то сказать, но не успела. В кабинет без стука зашла Присцилла. прямая и строгая, и настолько спокойная... как будто видеть, как ее племянник пытается отцепить птицу, которая не совсем птица, от побледневшей нервной девицы. Это такая же обычная ситуация, как и вечерние посиделки за чаем с Тересией. — Я вижу вам здесь весело! — сощурившись, сказала она и остановилась в паре шагов от двери. Пресцила скрестила руки на груди и строго посмотрела на Кондора. Тот улыбнулся И, пересадив корви на себе на плечо, отошел поближе к камину, приглашающим жестом указав тете на освободившееся кресло. — Вы можете и не рассказывать, о чем вы тут говорили. Взгляд Пресциллы уперся в меня, въедливый, оценивающий, и, кажется, она сама для себя что-то решала. — Не удивлена твоей симпатии, Парсиваль. Тебе всегда нравились в людях умные глаза. Ну что, девочка, ты же согласилась? Тонкие губы скривились в усмешке. Несомненно, согласилась. Куда тебе противостоять таким опытным игрокам? Приз! Тетя, не надо. Молчите оба, я не с вами говорю. Она распрямила плечи, отчего стало казаться еще выше. Кондор хмурился, и могу честно сказать, я никогда не видела его настолько раздраженным. Парсиваль тоже казался рассерженным, но, видимо, решил дать сестре шанс высказаться. Только перехватил мой взгляд и чуть заметно кивнул. — Если ты согласилась, думаю, есть смысл отбросить все формальности. Тебе ведь уже сказали, что от тебя требуется. — Да, леди присыла. Покорно ответила я, думая про себя, что раз уж мы отбрасываем формальности, то я все-таки рискну и обращусь к ней на «ты», если совсем не в станет. Присцилла склонила голову на бок, мол, продолжай. И я продолжила. Верность и преданность семье, работа на патрона, если ему понадобится моя помощь или моя поддержка, лояльность и... «А жизнь?» «Ты готова отдать?» — спросила присцилла с таким видом, будто бы уточняла у меня название любимого сорта чая. Я посмотрела в сторону Кондора, очень-очень напряженного, и не нашлась, что сказать. Присцилла смотрела на меня сверху вниз. — Мне показалось, что вы решительная девушка, леди Лидл, — сказала она. — Но как я вижу... Вы избирательно решительная в своей преданности. Она словно потеряла ко мне интерес и посмотрела на брата. — Вы уже решили, кто проведет с леди Лиддл нужный ритуал? — Приз. Очень мягко, как с расшалившимся капризным ребенком, заговорил Парсиваль. — В ритуале нет нужды. Леди не принадлежит этому миру. Не к чему привязывать ее к нему больше, чем нужно. — Как мило! — Пресцилла лениво перевела взгляд на Кондора. — Такая трогательная забота! Мальчик мой, ты вчера сказал, что некто могущественный с другой стороны очень близко познакомился с леди Лиддл. Тебе не кажется, что полумеры в таком случае будут совершенно неэффективны и лишь создадут видимость защиты. «Нет, я ни в коем случае не собираюсь все усложнять, конечно, но нам всем очень...» В ее голосе скользнуло что-то, что заставляло искать в словах двойное дно. «Очень дорога, леди Лиддл, и мы все...» «Я правильно поняла?» Правый уголок губ дернулся вверх, искажая спокойную до этого момента улыбку. «Мы все хотим...» «Защитить ее. Лучшим из способов!» Кондор, прошептав что-то Корвину, ссадил его на кресло, и ворон не упустил шанса сунуть любопытный клюв поближе к моему уху. «Я вижу, у тебя есть какое-то предложение», — обманчиво спокойно спросил Парсиваль. «Конечно». Она кивнула и с какой-то странной торжественностью посмотрела на Кондора. Тебе стоит отвезти девушку к алтарю Бранна. Фраза повисла в воздухе, потому что после нее никто ничего не сказал. Только дрова в камине чуть потрескивали. — В смысле? — спросила я, когда поняла, что мне стало совсем неуютно. Все взгляды обернулись ко мне. — Ох, вот как! — Престила усмехнулась. — Вам не рассказали! Колтарю алтарю Бранна, милая, приходят в том числе за тем, чтобы просить особой защиты или чтобы обсудить с представителями другой стороны разного рода вопросы, в том числе споры за территорией или слуг. Я провела некоторые исследования. Она с чувством потянулась, совершенно не стесняясь никого из находящихся в комнате. «Знаю, что ты хочешь еще раз пообщаться с пророком, милый, и вытащить из нее все, что она может знать», — сказала она Кондору. «Но должна предложить тебе более э, надежный способ». «И более опасный», — холодно ответил Кондор. «Куда менее опасный». Пальцы Пресцил отбили на подлокотнике странный ритм. «Ты заблуждаешься, и мы все знаем, почему». Я, кажется, к этим всем не относилась, но никто не торопился меня просвещать. «В любом случае, это дело ваше и леди Лидл. Мое право дать совет. А уж решите вы его слушать или нет?» Пресцилла развела руками. «Не имею ничего против того, что вы оба задумали. Но если уж решили что-то делать, то делайте на совесть. Я не могу запретить... не проводить этот ритуал. Присцилла смотрела на Парсеваля глаза в глаза, и в этом было что-то от противостояния. Но прошу тебя, родной, прислушайся ко мне, сказала она ему тихо, но твердо. Подарить ей зачарованное колечко и поцеловать в лоб в знак защиты ты всегда успеешь. Что вам больше нравится, леди Лидл? — спросил Кондор, когда мы вернулись в замок, через зеркало прямо в его кабинет. — Моя гостиная, ваша гостиная или библиотека? Я уставилась на него, не понимая, к чему он клонит. Волшебник усмехнулся устало и смущенно. — Я обещал тебе мое плечо, жилетку и платок, — напомнил он, — и собираюсь выполнить это обещание. В одной руке он держал мои сапоги, другой — меня саму за руку. Я моргнула. Библиотека, но можно мне сначала переодеться? — спросила я. Кондор пожал плечами. — Конечно, милая, — сказал он, утягивая меня в зеркало. — Как хочешь. Надоело носить костюм женщины этого мира? — Вроде того, — отозвалась я. И чуть не споткнулась о раму. Сильвия появилась из теней в одном из углов гостиной, словно давно ожидала нас. И даже почти меня не напугала, зато Кондор чуть не шарахнулся в сторону. Сильвия улыбнулась, более плотоядно, чем обычно, как мне показалось, и приветственно кивнула нам. — Господин Ренар выехал из замка несколько часов назад, — сообщила она Кондору. — Он просил меня сказать вам. что он помнит вашу просьбу и постарается ее выполнить. — Спасибо, Сильвия. Кондор отпустил мою руку. — Всегда пожалуйста, милорд. Она, кажется, не торопилась исчезать в тенях или уходить через обычную дверь, словно хотела сказать что-то еще. Он нахмурился. — Есть какие-то другие новости? — Все спокойно, милорд. На ее губах мелькнула тень снисходительной улыбки. По эту сторону. Насчет той стороны ручаться не могу. Она все еще взбудоражена и помалкивает. Я считаю своим долгом сообщить это вам. Кондор нахмурился. Передай слугам, что мы будем в библиотеке. Он на секунду задумался, прикидывая что-то. Пусть подадут туда чай как можно быстрее. И как только Аринар вернется, я хочу его видеть. «Я вас поняла, милорд». Сильвия снова кивнула, точнее, медленно и торжественно, наклонила голову, как будто на голове у нее была корона, и, повернувшись ко мне, повторила этот жест. Только в этот раз, коснувшись рукой груди, как люди обычно делают, когда хотят выразить сердечность или вроде того. «Если леди что-то понадобится, меня достаточно позвать». Я позабочусь о леди, холодно сказал Кондор. О, -о, -о. кажется, Фейри отважилась на ехидство. Рада видеть подобную сознательность. И она исчезла, схлынув тенью куда-то в сумерки. Кристаллы сразу стали казаться ярче. Кондор оставил мою одежду на кресле у окна. Я подожду тебя здесь, если ты не против. Я против не была. Мне было почти все равно. Сменить платье, пусть удобное и мягкое, на что-то более привычное, оказалось полезно. От усталости, накопившейся за время обеда и последующего за ним разговора, меня это не спасло, но чувствовать себя я стала лучше. Почти как в домашние тапочки влезть после работы. Правда, вместо тапочек у меня были кеды. В библиотеке я забралась в кресло с ногами. Поднос с чаем уже стоял на столе, оставленный невидимыми слугами. Я задумчиво сняла с чайника крышку и принюхалась. Чай как чай. От того, что я пила дома, отличается разве что качеством. Кондор сидел напротив и наблюдал за мной. — Ладно, — сказала я, — что за ритуал вы так яростно обсуждали все втроем? Вопрос не застал волшебника врасплох. Кондор не стал улыбаться и увиливать. «Ничего ужасного в этом ритуале нет», — ответил он прямо. «Просто закрепление вашего с моим отцом договора у священного места. Это не обязательно». «Но желательно», — сказала я. «Нет». Голос Кондора звучал почти резко. «В твоем случае нет». Я бы не хотел привязывать тебя к этому миру еще больше, чем ты уже привязалась. Это нечестно по отношению к тебе. В его взгляде сейчас появилось что-то странное. Не то сочувствие, не то жалость, не то что-то еще такое вот искреннее. Кондор, кажется, понял, что я это заметила и скрестил руки на груди, словно пытался защититься от меня или от чего-то со мной связанного. Я смотрела, как бликуют огоньки на стеклах витража. «Это значит, — начала я, — что если я слишком привяжусь, то могу не вернуться?» Он посмотрел в сторону и потом снова на меня. «Я не знаю», — прямо сказал он. «В этой формуле слишком много неизвестных, леди Лиддл, и я не возьмусь судить. Тебя привела сюда не моя воля». И я не знаю, может ли моя воля вернуть тебя домой. У этого мира есть свой к тебе интерес. И я не знаю... Он усмехнулся. Не знаю, захочет ли он отпускать тебя. Я не могу обещать, что ты вернешься. Я могу обещать, что постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы это произошло. Я подтянула ноги к груди, обхватила руками колени и положила на них голову. «Уклончиво», — констатировала я. «Но спасибо хотя бы за это». Мне стало холодно и страшно. И одиноко так же, как прошлой ночью. Подумать только, сколько всего произошло после того, как я рыдала, прячась под одеялом. Я подумала о том, что в моей жизни, возможно, не будет уже моей семьи, соцсетей, нового сезона «Доктора», Друзей, которых и так было не слишком много. Мир продолжится без меня. И в лучшем случае память обо мне сотрется, исчезнет, изменится. Чужое колдовство, зимние чары снежного господина или искусная магия таинственной богини, путешествующей по мирам, сделает так, что меня не станет там. Я буду здесь. И моя собственная память — Увы, никуда от меня не денется. Там, в другой жизни, я еще не начала строить какие-то планы. Я жила, как придется. Читала, мечтала, плакала, любила. Со мной не случалось каких-то чудес, а создавать чудеса сама я не научилась. Может быть, именно поэтому так и случилось. Ведь если подумать, то к тому миру я тоже не была привязана. Голос Кондора выдернул меня из размышлений. — А ритуалы такого рода, — сказал волшебник, и я подумала, не пропустила ли я чего, — имеют свои последствия. Они создают особые узы, хочешь ты того или нет. И эти узы сложно разорвать. Алтарь Бранна к тому же находится на границе. Он произнес это так, словно фраза имела еще один особый смысл. «Мне не хотелось бы вести тебя к границам, милая. Даже к таким надежным, как это место. С другой стороны, присыла права. Если я хочу узнать правду, надежнее способа не найти». «М?» Я подняла на него взгляд. «Кондор все понял быстрее, чем я успела спрятаться». «Да ты сейчас расплачешься». В его голосе не было и намека на сочувствие. «И правильно». Его спокойствие помогало намного больше. Это закономерно и справедливо. Я обещал тебе свое плечо, поэтому если хочешь. На ручки? Не без ехидства всхлипнула я, надеюсь, что он шутит. Кресла-то здесь были одноместные, так что на ручки получилось бы в буквальном смысле. Можно и так. Я снова спрятала лицо в коленях, закрыла голову руками, чтобы внешний мир не видел, как я рыдаю. и пытаюсь не смеяться, потому что за смех мне было немного стыдно. Мне вообще стало стыдно, что я, увлеченная подобием приключений, мало думала о родных, оставшихся с той стороны, потому что сама для себя решила спрятать эти мысли подальше, пока не вернусь. Пока не пойму, что могу сделать шаг и вернуться. Я старалась наслаждаться тем, что происходило вокруг, Едой, интерьерами, постоянными чудесами. Я настроилась на приключение, которое однажды закончится возвращением в рутину, лишенную волшебства. Но пока оно длилось, оно должно было очаровывать и очаровывало, несмотря на моё сопротивление и страхи. Теперь это стало чем-то другим, совсем другим. Изменилось. перевернулась с ног на голову за сутки, а еще через сутки превратилась почти в кошмар. Кондор подошел ко мне и, присев на подлокотник, погладил по волосам. Он ничего не говорил, не пытался меня утешить или заставить открыться, выползти на свет. Это тихое, не мешающее сочувствие было намного дороже, чем любые попытки меня успокоить, или наобещать все хэппи мира. «Я очень рад, что ты не обвиняешь меня в том, что случилось». «А я должна?» — пробурчала я, не поднимая головы. Но он услышал. «Но если так посмотреть, то именно я втянул тебя во все это». «Меня привела сюда не твоя воля», — ответила я, вытирая слезы рукавом толстовки. «И потом тебя в это все тоже кто-то втянул. Ладно». Что ты там говорил про границы и правду?» Он усмехнулся и, прежде чем ответить, налил в чашки чай. Одну он протянул мне, другую взял, вернувшись в кресло напротив. «Я хочу выяснить, что нужно от тебя хозяину зимы», сказал Кондор, «и я надеюсь выяснить это через видящую, поэтому попросил Ринара найти ее. но на границе есть шанс переговорить кое с кем лично. Добавил он осторожно, словно боялся сказать что-то не то. «С кем-то, кто придет засвидетельствовать заключение сделки между моим родом и одной маленькой леди, которой нужна защита. Это более надежный способ, но у меня есть причины не хотеть общаться с вестниками и слугами повелителей другой стороны». «Я тебя отлично понимаю». сказала я, почувствовав холодок, бегущий вдоль позвоночника. Кондор улыбнулся и чуть поднял чашку вверх в знак солидарности. «Впрочем, есть вероятность, что никто не придет. Здесь никак не угадаешь». «Так или иначе, он сделал глоток чая». «Пока есть возможность не использовать этот вариант, я буду настаивать на том, чтобы его не использовать». Он улыбнулся мне, но за улыбкой чувствовалось что-то такое, из-за чего мне хотелось обнять его и успокоить. Прежде чем я на это решилась, открылась дверь, впуская сначала служанку Иву, вспомнила я, а затем Ринара. Он, видимо, так торопился к нам, что не успел снять верхнюю одежду или даже не подумал об этом. — Так, — сказал Кондор, поднимаясь с кресла, — мне не нравится, — «То, что у тебя на лице». «Ах, это...» Ренар болезненно поморщился и осторожно дотронулся кончиками пальцев до скулы, на которой сейчас расцвел синяк. «Это ерунда!» Ива бросила на нас испуганный взгляд и, кажется, собиралась исчезнуть, но Ренар поймал ее за локоть. «Не так быстро, красавица!» «Достаточно ласково, чтобы стереть испуг с ее лица», сказал он. «Спасибо, что проводила». Я хочу есть, поэтому будь добра, принеси сюда что-нибудь такое, что будет готово раньше, чем я захочу сожрать тебя». «Ничего себе!» Отпустив служанку, Ринар легко скинул куртку и шарф, небрежно бросив их на спинку свободного кресла, и, подмигнув мне, вытащил из кармана смятое письмо и протянул его Кондору. «Это Атлин. Оно ждало меня у Герхарда, когда я добрался до его дома». «А вот это?» – он указал на синяк. «Я получил уже на обратном пути. Нет-нет». Он отмахнулся от Кондора, который язвительно предложил свою помощь. «Будет мне хорошим напоминанием, что ты, птица, в некоторых вопросах прав, даже когда ты не совсем прав в методах. И лучше уж меня, Мари, пожалеет». Он попытался мне нахально улыбнуться, но снова поморщился. «Ты читай, мне самому интересно, что она написала». потому что это не все, что я должен тебе передать. Его внимание сейчас целиком сосредоточилось на мне, и следы слез незамеченными не остались. «Я смотрю, знакомство с Пресциллой для тебя тоже не прошло гладко», — понимающе спросил Ренар. «Ты знал?» — удивилась я, готовясь возмущаться. «Догадывался. Знакомство с Пресциллой прошло более чем хорошо». — сказал Кондор, не отрываясь от письма. — У Мари есть все поводы гордиться собой. — Лин передает нам всем теплый привет и пишет, что переживает. — Я должен был связаться с ней, — произнес он с досадой. — Но за всем этим забыл. — И все? — Ренар рылся в сумке в поисках трубки и табака. — Никаких намеков на то, что наш цветочек соскучился? — Она всех нас любит и надеется, что у леди Лидл все складывается хорошо. Остальное – набор вежливых подробностей и извинений. У нее появились дела на ближайшие дни. Я так понимаю, курьера ты не застал? Я с любопытством посмотрела на волшебника, потому что о способах связи здесь знала очень мало. Ренар покачал головой в ответ на вопрос Кондора и, набивая трубку, сказал уже мне. Обычные люди пользуются услугами курьеров, которые перемещаются через порталы вроде того, который ты видела у Герхарда. Семья леди Айвеллин, сама понимаешь, держит для таких целей собственного слугу. «Ладно, сделаю вид, что успокоился», — сказал он чиркая спичкой. «Она называет имя своего...» «Жениха, Ренар», — снисходительно сказал Кондор. «Нет, не называет». «Вот как! Вот значит, что это за важные дела дома, в семье. Вот почему она, наверное, не задержалась так долго. Мне показалось, что пренебрежение в голосе Ринара могло означать, что он ревнует. Кондор тяжело вздохнул. «Что еще ты хотел сказать? И да, кто тебя так э, одарил?» Мое присутствие им совершенно не мешало. Кондор положил письмо на поднос. «Разукрасили меня друзья того парня», сказал Ренар, делая затяжку, которого наша милая леди Лидл ненароком прокляла. Намерения у них злые, но не серьезные, И это не самая главная беда. Кондор наклонил голову на бок. Его взгляд стал очень жестким. «Я тебя внимательно слушаю». «У меня не получилось найти Хельду», сказал Ренар. Я подумал, что госпожа видящая, наверное, не хочет, чтобы ее искали. Но у меня не получилось найти ее и другим, скажем, способом. «Мастер Одинберг проявляет некоторое беспокойство», – добавил он вкратчиво. «Потому что госпожа видящая, как я понял, покинула его дом внезапно для него самого. Хотя он просил ее задержаться. Общение с вами обоими имело для ее здоровья некоторые последствия». Кондор нахмурился. В городе ее нет. Людям, в принципе, мало дела до какой-то там бедной девушки, но...» Ренар прервался, с жадностью наблюдая, как в дверях появляется Ива с тарелкой. Пахло тушеным мясом. «Спасибо, милая. Поставь на стол». «Ты мог бы дотерпеть до ужина?» «Я переволновался». Ренар снова улыбнулся и снова поморщился от боли. «В общем...» «Герхард очень сильно, просто-напросто, нижайше просил твоей личной помощи в поисках. Я, правда, не сказал ему, что ты и сам не против эту помощь оказать». На губах Кондора появилась темная улыбка. «Прощения он не просил?» «Просил!» Ренар открыл окно и вытряхнул пепел из трубки прямо в него. «Обещал еще лично попросить. И в этом точно нет никакого хм, обмана или двойного дна». «Мне жаль, Кондор. привести к тебе видящую я не смог». «Ну что же», — задумчиво ответил волшебник, — «придется менять планы и завтра самому отправиться на поиски». На его лице появилось выражение обреченности. «Только выспись перед этим». Подхватив тарелку, Ренар едва ли не упал в кресло. «А то выглядишь ты не очень, знаешь ли». Кондор посмотрел на него почти презрительно. Я понимала, что эта игра — притворство, но если бы он так посмотрел на меня, я бы, наверное, испугалась или возмутилась, в зависимости от обстоятельств. «Спасибо за совет», — холодно сказал Кондор. «Но у меня еще есть дела на сегодня». «Если речь идет о том, чтобы снова весь вечер развлекать девушку историями и игрой в карты», — сказал Ренар, проживав первый кусок. то и я с удовольствием разделю с тобой это нелегкое бремя.